обычное тщательное расследование не так ли проследить передвижение каждого из присутствующих после крушения фокера выяснить звонил ли кто-нибудь по телефону выяснить у кого был доступ к телефону конечно мы можем это сделать можем провести тщательное расследование и ничего не найдем вы ничего не найдете даюнг удивленно посмотрел на него Как вы можете об этом так уверенно говорить, тем более заранее? Потому что лейтенант мыслит как полицейский. Это не те люди, которых можно недооценивать. Да, Питер? У нас умный противник. Де Йонг перевел взгляд с Де Графа на Ван Эффена и обратно. «Не будет ли кто-нибудь из вас столь любезен, чтобы объяснить?» «Это несложно», — ответил де граф. «Вам просто не пришло в голову, что, эф эф мне пришлось информировать нас о том, что они знают о погибших. Злоумышленники понимали, что мы это узнаем». Как только что заметил лейтенант, они понимали, что мы сразу же узнаем о том, что их кто-то информирует и что это должен быть один из нас. Террористы были уверены, что мы проверим каждого из присутствующих, узнаем, мог ли кто-то из нас позвонить по телефону. Поэтому они устроили так, чтобы отсюда никто не мог позвонить. Информатор передал несколько слов сообщнику, которого в этой комнате нет, сообщник позвонил. Боюсь, Йонг, у вас здесь может оказаться не один информатор, а несколько. Вы, конечно, понимаете, что каждое сказанное здесь слово станет известно FFF, кто бы они ни были. Мы, конечно, предпримем необходимые шаги и проведем обычное в таких случаях расследование, но... Как уже сказал Ван Эйфен, мы ни к чему не придем. Но но все это кажется совершенно бессмысленным. Зачем им проявлять такую дьявольскую хитрость? Зачем им нужно, чтобы мы ничего не нашли? Во-первых, злоумышленники не так уж чудовищно хитры. Во-вторых, они все же преследуют какую-то цель. Первое – это деморализация. Второе – нам дают понять, что ЭФФ представляет собой силу, с которой нужно считаться. Третье – что они могут внедриться в нашу службу безопасности, когда пожелают. Таким образом, эти люди заявляют о себе как о высокоорганизованной группе, способной держать свое слово. Игнорируя их угрозы, мы рискуем. Раз уж речь зашла о риске и об угрозах, давайте вернемся к последнему звонку ФФФ. В сущности, они говорят следующее. Как мы понимаем, и как теперь это понимает весь народ Голландии, в случае, если на страну будет совершено нападение с целью полного подчинения, выяснится, что голландцы – самая беззащитная нация в мире». Не море является вашим врагом. Ваш враг — мы, а море — наш союзник. Все знают, что в Нидерландах около 1300 километров морских дамб. Некий Корнелиус Рипма из Леувардена Президент Ассоциации по использованию полдеров месяц назад официально заявил, что в его районе дамбы состоят только из слоев песка, и что серьезный шторм наверняка сможет их разрушить. Под серьезным штормом мы должны понимать шторм вроде того, что пробил защитные сооружения в Дельте в 1953 году и унес 1850 жизней. по имеющейся у нас информации, предоставленной Ридж-Квоттерстатом. Что-что? Ван Даркур, краснолицей и в гневе говоривший почти бессвязно, вскочил на ноги. Эти дьяволы имеют наглость предполагать, что они получают информацию от нас? Это подлость! Это невозможно! Позвольте мне закончить, мистер Ван Даркур. Разве вам непонятно что они снова пытаются использовать ту же тактику? Пытаются подорвать доверие и деморализовать. Из того, что нам стало известно об их контактах с сотрудниками мистера Дайонга, вовсе не следует, что они контактировали с кем-нибудь из ваших людей. Так или иначе, но дальше они излагают самое худшее — По нашим сведениям, шторма, мощность которого составит лишь 70% от мощности шторма 1953 года, будет достаточно, чтобы пробить многие из ныне существующих дамп. Мистер Рипма говорит об уязвимости дамп. В Нидерландах 1300 километров дамп. Из них 300 разрушены до критического состояния. По самым оптимистическим оценкам, на упомянутых дамбах ремонт не будет производиться до 1995 года, то есть еще 12 лет. Все, что мы предлагаем, это ускорить неизбежное. Деграф не замолчал и окинул взглядом присутствующих. Казалось, их всех обдал холдом. Только двое смотрели на него, остальные смотрели либо в пол, либо вдаль. В обоих случаях было нетрудно понять, что услышанное им не по душе. Дамбы нельзя отремонтировать, потому что на это нет денег. Все имеющиеся в распоряжении деньги, а также те деньги, которые будут в распоряжении правительства в будущем, Уже угроблены или будут угроблены на возведение защитного барьера в восточном шельде. Это последний штрих в так называемом плане по защите дельты, который предназначен для того, чтобы сдерживать натиск Северного моря. Стоимость работ колоссальная. Из-за серьезных просчетов превышение сметной стоимости и инфляции стоимость строительства, по всей вероятности, превзойдет 9 миллиардов гульденов. И эта фантастическая сумма будет потрачена на сооружение, которое, по оценкам некоторых специалистов, не будет работать должным образом – Вся эта система защитных сооружений представляет собой 65 шлюзных ворот, вставленных между 18-ти тоннами отдельно стоящими бетонными столбами. Некоторые эксперты считают, что сильное волнение моря может сдвинуть опоры, смять шлюзные ворота и таким образом уничтожить это защитное сооружение. Причем достаточно будет сдвинуть столбы всего на два сантиметра. Спросите мистера Вандеркура из Риджквотерстата. Деграф сделал паузу и поднял голову. Вандеркур снова вскочил. Он был опять вне себя, как и в прошлый раз, Невольно напрашивалась мысль о том, что спокойствие вандеркура, невозмутимо попыхивающего трубочкой, — это только видимость. «Ложь — Ложь! — кричал он. — Чушь! Галиматья! Клевета! Ложь — Ложь! — говорю вам! — Это ложь! — Вы ответственный инженер. Вы должны это знать. Так что нечего заводиться. Деграф говорил мягко, примирительно. «Что это за эксперты, о которых упоминает ФФФ? У них, наверное, нет квалификации в области гидравлики?» «Уж эти мне не эксперты. Это просто горстка. Квалификация. Конечно, есть. На бумаге. Ни у одного из них нет никакого практического опыта в том, что касается этого дела». А разве у кого-нибудь вообще есть подобный опыт?» «Я имею в виду опыт строительства подобных сооружений», — спросил Деграф. «Как я понял, в Восточном Шельде использовались совершенно непроверенные технические решения. Вы фактически пошли по нехоженным тропам».